любимые батюшки и матушки. Отец Дмитрий Кишунов Как только в России появились первые соцсети, разные люди со всех сторон начали объяснять мне, что Дарье Донцовой необходимо завести свои аккаунты. Я не дружу с интернетом, поэтому встретилась с одним из своих близких приятелей, чье имя хорошо известно не только российским, но и иностранным айтишникам. Он сын моей подруги, поэтому откровенно объяснила — я писатель. А раз так, то мне следует создавать книги и радовать своего читателя, а не заниматься ерундой, сидя у ноутбука. В ответ талантливый и успешный парень, которого я в прямом смысле этого слова знаю с пеленок, быстро объяснил — Кроме чтения книг, людям хочется живого общения с автором. В советские времена литератор оказывался практически недоступен для тех, кто любит его творчество. А сейчас, используя соцсети, я лично могу поговорить с людьми в любой точке земного шара. Грушинка сопротивлялась изо всех сил, ныла. «Встречаюсь со всеми в книжных магазинах, но собеседник ловко отправлял мяч на мою территорию. пару раз в год и только в Москве». Еще в Питере», — возразила я, — «один раз в десятилетие», — засмеялся юноша. «А с помощью интернета сможешь общаться с читателями хоть каждый день, в любое удобное для тебя время. И онкобольные смогут написать Дарье Донцовой». Вот это аргумент. Я на тот момент уже давно помогала тем, кто заболел, испугался, полдухом. Человеку, который услышал онкодиагноз, нужна моральная поддержка, объяснение, где ему искать врача, и кто-то обязан ему сообщить, рак лечится. И я стала работать в интернете. Сейчас Дарью Дансову легко найти в Телеграмме, где у меня аж два аккаунта Дансова и «Клабдонцовы.ру», а ещё ВКонтакте. Как-то раз, пролистывая ленту, я наткнулась в личных сообщениях на письмо от одной женщины. «Дорогая Дарья, пожалуйста, помогите». У нас завязалась переписка. Я узнала, что в небольшой станице есть храм. Расположен он в помещении старой школы. Его прихожанам досталось много испытаний. За короткий срок у них сменилось несколько батюшек. Сейчас появился новый, отец Дмитрий. Он хоть и очень молодой, но старательный, ведет себя примерно, служит усердно, добрый, всегда поддержит, утешит, но в нужный момент строгий. Среди прихожан имеется женщина, у нее рак, бедняга себя уже похоронила. Не могли бы вы с ней поговорить? Если согласитесь, позвоните отцу Дмитрию. К сообщению прилагались телефоны фото. Я посмотрела на снимок. На холме стоит молодой батюшка с кадилом. Вокруг него пара пенсионерок, несколько детишек. Отправитель нарисовал на снимке стрелочку. Она указывала на одну женщину. Имелась подпись: это я. Я еще раз оглядела живописную группу и позвонила отцу Дмитрию. Кто бы мог подумать, что короткий разговор положит начало нашей многолетней дружбе. Теперь отец Дмитрий. Матушка Екатерина, их дети, Ванечка, Леночка, Мишанечка, наши любимые друзья. Мы вместе строим храм в станице Темнолесская. Каждый раз, когда я говорила мужу, ребята едут в Москву, Александр Иванович улыбался и уточнял, дети же у нас остановятся. Конечно, у нас, а где же еще? У и Дмитрия имеются прекрасные родители. Протеерей Константин и матушка Елена. Но у него появились еще мы с Александром Ивановичем. В домашней обстановке муж называл батюшку Дима, а матушку Катенька. А у меня в телефоне хранится много видео. Вот крохотный Ванечка идет по коридору мопс-хауса. А вот мальчик подрос, и мопсихожози Жози его целуют со всей собачьей страстью. А теперь деток двое — Ванечка и Леночка. Как они быстро растут. Вроде вчера Ленуся ползала на четвереньках по моей комнате. А сейчас она очень красивая девочка, почти барышня. И ура, в семье появился Миша. Отец Дмитрий стал первым, кому я в день смерти супруга позвонила и сказала все. Некоторое время в трубке царила тишина, потом батюшка заговорил не своим голосом. Отец Дмитрий обладает мощным басом, когда он впервые запел у нас дома, зазвенели все стекла. Но в тот день он очень тихо, еле слышно произнес: "Пошел служить по Матушка начинает псалтирь читать, и я поняла, что он плачет. Случайной оказалась и моя встреча с иеромонахом Аристархом. Он несколько раз поставил сердечки под моими сообщениями в соцсетях. Я зашла в его аккаунт и впала в детский восторг. Отец Аристарх основал приют для брошенных животных. Я написала батюшке, он ответил. Служит иеромонах Аристарх не так далеко от нашего дома, поэтому встречаться с ним получается чаще, чем с отцом Дмитрием. И каждая наша встреча — огромная радость. Я люблю иеромонаха Аристарха всем сердцем и познакомила его с отцом Дмитрием. Оба батюшки стали друзьями, и теперь, получая сообщение от отца Дмитрия о его визите в Москву, сразу звоню иеромонаху Аристарху. Ох, — вздыхает тот, — на чем катит-то? На своем шарабане? Конечно, — подтверждаю я и прибавляю, — сама в ужасе. Машина отца Дмитрия, которую батюшка Аристарх именует шарабан, — безумно старая марка. Лет ей — это к тридцать. Поведение сей до исторической редкости непредсказуемо. Она может бодро кряхтеть всю дорогу до Москвы, а потом умереть на въезде в наш поселок. И тогда отец Дмитрий, Аркаша и кто-то из охраны просто толкают Колымагу до участка. А мы с Катюшей хватаем какие-то сумки, выстраиваем детей и все шагаем следом. Как-то раз Шарабан благополучно допыхтел до самого мопсхауса. Александр Иванович открыл дверь салона и крякнул. Я тоже заглянула внутрь. «Ребята, вы прям цыгане», — сказал мой муж, потом схватил Лену, поставил около себя и протянул руку котене. Та, прижимая к себе младенца Мишу, выбралась наружу и с восторгом воскликнула. «Доехали!» «Ванечка, просыпайся!» Старший сын заморгал, потом закричал «Ура!» схватил пару пакетов и бросился в дом. Через пару секунд раздался счастливый лай Лайжози, которая обожает Ваню. Отец Дмитрий начал разгружать шарабан, На свет явились трехлитровые баллоны с медом, банки с вареньем, соленьями, мешки со сборами трав. Дима, покачал головой Александр Иванович, ты зачем столько приволок? Это еще не все, азартно воскликнул батюшка. Там еще много. Багажник большой. Еще для отца аристарх кое-что есть. Забыть не могу, как один раз батюшка, побывав у нашего общего друга в гостях, поехал домой. Отец Аристарх позвонил мне, укатил Шарабанта». А тревожно, Уж так он скрипел, кряхтел, чихал. Вот не на месте у меня сердце. Как бы не сломался. Отец Аристарх не зря беспокоился. Шарабана спустил дух на шоссе уже далеко от Москвы. Батюшка сумел его починить. Но прадедушка импортного автопрома едва дышал на ладан. Он решил во что бы то ни стало отправиться на заслуженный отдых. Поэтому затеял ломаться каждые сто километров. То у него пробило колесо, потом откуда-то что-то вытекло, Затем автомобиль принялся чихать. Мы с отцом Аристархом постоянно обменивались сообщениями, и когда Шарабан таки добрался до станицы темнолеской. Оба выдохнули. И что дальше? Отец Дмитрий, рукастый, как все батюшки, починил пенсионера и до сих пор катается на нем. Трудно поверить, но шарабан продолжает служить своему хозяину верой и правдой. Наверное, автомобиль понял, что отец Дмитрий всегда сумеет реанимировать его. И, махнув рукой, то есть колесом, решил, придется служить хозяину еще много-много лет. Когда я порой читаю в интернете слова про папа на Мерседесе, то сначала радуюсь, что нашелся благодетель, который подарил какому-то батюшке нормальную машину, а потом вспоминаю отца Дмитрия и его авто. Шарабан тоже иномарка, смотрится симпатично, вот только не всегда хочет ехать и постоянно хворает. Отец Александр. Шесть лет я вела на канале «Спас» программу «Я очень хочу жить». Идея помочь больным людям родилась у меня, а воплотил ее в жизнь Борис Корчевников. Каждый эфир состоял из двух частей. В первой в студии сидел гость, который сумел победить тяжелую болезнь. Человек очень откровенно рассказывал о том, что он пережил, как плакал, боялся, как порой опускал руки, не мог найти хорошего доктора, а потом принимал решение. «Несмотря ни на что, стану бороться за свою жизнь». И недуг, поджав хвост, отступил. Во второй части на диванах сидели все тот же герой, но к нему присоединялся новый участник, который имел схожий диагноз и сейчас проходил лечение — врач, священник и психолог. Медик рассказывал, как следует себя вести. Батюшка оказывал мощную духовную поддержку, психолог давал советы. «Мы пристраивали людей в больнице, отправляли к психотерапевтам, церковнослужителям, те брали их под свою опеку». Я познакомилась с большим количеством прекрасных священников. Но самым главным для меня стал настоятель нашего храма отец Александр. Через пару месяцев после того, как я начала ходить на службу, Галюша спросила, «Почему не исповедуешься? Под причастие не подходишь?» «Ну, забормотала я. Но не знаю, как это делают». Подруга протянула мне брошюру. В пятницу вечером перед вечерними молитвами я прочитала три канона. В субботу последования ко святому причащению и испугалась идти на исповедь. Вот чтение молитв меня обрадовало. На третий раз моего посещения храма я решила молиться дома. Нашла в интернете порталы azbuka.ru и molitvoslov.com. Там обнаружились все нужные тексты. Молиться дома я стала у стены, на которой висели недавно купленные иконы. Конечно же, первыми я приобрела образы покрова Пресвятой Богородицы и всех скорбящих радость. Недели через две после начала постоянного исполнения правил стало происходить нечто странное. Только начну читать, а Груню разворачивает и прямо тянет к окну. «Их в моей комнате два», — меня толкало к правому. Я старалась не обращать внимания на, не пойми откуда, взявшееся желание отложить слов и шагать по подоконнику. Потом принялась сердиться на себя. «Вот же какая ты, агрепина лентяйка, не способна сосредоточиться». Хочешь все бросить и отойти от икон? Ну уж нет, не сдвинусь с места. Спустя несколько месяцев я проснулась не в пять по звонку будильника, а в 4.30. Вот просто открыла глаза, поняла, что спать не хочется. Встала, взяла молитва слов. На плечо опустилась чья-то рука. Она развернула убогую молитвенницу, толкнула в спину, пришлось сделать несколько шагов. Груня оказалась около правого окна. За стеклом виднелось голубое небо. Начинался рассвет, лучи утреннего солнца ударили в глаза. Солнце, утро. А где восходит дневное светило? На востоке. Куда должен смотреть православный человек, когда молится? Так на восток. Я быстро переместилась к подоконнику. И теперь, вот уже много лет, читаю молитвы только там. Сейчас у меня, кроме утреннего и вечернего молитвенного правила, много других молитвенных радостей. Каждый вечер читаю главу из Евангелия — Псалтирь по одной кофизме, Богородничек, Фиатокарий, Жития святых, а в машине я сама не сижу за рулем, а кофисты. Ну и молитвы ангелам на каждый день недели, молитву об усопшем супруге. Еще у меня многотомник святого Паисия Святогорца, Толковая Библия, автор Лопухин, Толкование на святое Евангелие Феофилакта Булгарского и еще много-много других книг, чтение текстов, Перед причастием сразу показалось радостным. Но исповедь придется рассказывать о своих грехах почти незнакомому отцу Александру, если честно, я священника боялась. За неделю до очередной литургии я прочитала опыт построения исповеди архимандрита Иоанна Крестьянкина в помощь кающимся святителя Игнатия Бринчанинова беседой митрополита Антония Сурожского. Теоретически, Агриппина... Подковалась со всех сторон. «А вот как рассказывать о своих грехах мужчине, с которым только здороваюсь? Да он даже имени моего не знает. В полной тоске я в субботу после всеночного бдения подошла последней каналою, за которым находился отец Александр. Батюшка стоял молча. «Ну, э, того...» — начала я. «Каюсь во всех грехах». Священник кивнул. «До этого дня мы ни разу не беседовали с ним один на один». Я видела отца Александра только издали, спокойный, с аккуратной прической, небольшой бородой, тихим голосом. Он производил впечатление приятного человека. И мне очень нравилась его супруга, матушка Ирина, на редкость красивая, милая женщина. Она вела занятия в воскресной школе, всегда приходила на службы и так хорошо улыбалась, что я невольно принималась улыбаться в ответ. Теперь я знаю, что матушка Ирина, Медсестра по образованию работала там в медпункте при семинарии, в которой учился будущий отец Александр. За красавицей пытались ухаживать многие, но девушка никому не отвечала взаимностью. Почему? Потому что хотела выйти замуж только по любви, и получилось по ее желанию. На прием пришел семинарист Сидоров, который сильно поранил палец на руке. Травма оказалась такой тяжелой, что хирург сказал: Наверное, придется ампутировать. В книге Левит. Часть 86 есть строки. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Никто из семени твоего во всей роды их, у которого на теле будет недостаток, не должен приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему». Отрезанный палец — это недостаток. Да, сейчас правило соблюдается не так уж строго. Я знаю священников, которые потеряли часть тела. Но Господь ведь сказал так Моисею. Матушка Ирина пожалела парня» начала лечить его руку и преуспела. Ампутация не понадобилась. В процессе общения молодые люди полюбили друг друга, обвенчались. Сейчас в семье четверо детей. Три мальчика и Катюша. Матушка Ирина — солнышко нашего храма. С ней всегда можно пошушукаться, получить совет или просто подойти, обнять и погреться в лучах ее любви к тебе. Но в день своей первой исповеди я еще ничего этого не знала. Мы с батюшкой стояли у аналоя, Оба молчали, потом я продолжила. Вот надела глупости. Все вспомнить не могу, но их точно было очень много. И тут отец Александр посмотрел мне в лицо. Я увидела его глаза. Знаете, у всех по-настоящему православных людей особый взгляд. Какой? Простите, у меня не хватает слов, чтобы подробно объяснить. В очах истинно верующего человека кротость, смирение, спокойствие — и огромная бескрайняя любовь ко всему человечеству. Нет в этом взоре зла, зависти, ненависти, жадности. Не каждый из тех, кто ходит в храм, верит в Бога всей душой. У меня самой таких глаз нет. Слова «Верую, Господи, помоги моему неверию», не про Агриппину. «Верую, Господи, помоги моему неверию». Евангелие от Марка, глава 9, стих 24. «Я верую, Господи». Но, пожалуйста, помоги моему неверию, потому что, постоянно идя к тебе, спотыкаюсь и падаю. Уж сколько раз свалилась, что еще потеряла. У меня большой круг общения со священниками. Хорошо знаю, что они люди, и порой встречаю батюшек с мертвыми глазами или со взором обычного мирянина. Но тех, у кого очи человека, который всей душой верит в Господа, полон любви намного больше — Я теперь не пугаюсь, не отшатываюсь, не убегаю, когда ко мне приближается священнослужитель с мертвыми глазами. Не обижаюсь, если он вдруг начинает укорять меня за то, что пишу развлекательные книги, молча выслушиваю отповедь и спокойно ухожу. Один раз на празднике в Марфо-Мариинской обители я раздавала на благотворительном базаре свои детские книги. Для тех, кто не знает, расскажу. У меня на левой руке, повыше запястья, имеется маленькая татуировка. Сделана она очень давно, когда моды на тату в России еще не имелась, И набитое не по глупости, много для меня значит. В тот день в обители присутствовало много людей. Один священник подошел ко мне, схватил за руку и начал громко ругать за наколку. Народ притих, я стояла молча. Было очень жаль незнакомого мужчину, который налетел на писательницу. Люди вокруг тоже притихли. Через короткое время ко мне подбежала Катюша. Она занимается благотворительными программами обители и затараторила. Простите, пожалуйста, Агрипиночка сейчас вернется. Потом она отвела меня в сторону и спросила, «Ты как? Сейчас он уйдет. Все хорошо», — улыбнулась я. «Я люблю тебя», — сказала Катя. «Очень люблю тебя», — ответила я. Мы обнялись, и я пошла опять раздавать книги. Разные люди становятся священниками. Об этом надо помнить и не обижаться на батюшку, как юная Агрипина, которая когда-то в храме у метро приняла решение более никогда не переступать порога церкви. И уж точно не следует осуждать тех, кто просит милостыню у ограды. Порой в толпе нищих у храмов я вижу человека с глазами монаха из Почаевской лавры. И в нашем храме такие люди есть. Маша, Дионисий, Женя и Оля Аверьяновы, все Галюши, Лена и Евгений Шеволовские, регент храма Танечка, Луиза, Лана, Сергей, Фатиния. Но в день своей первой исповеди я всего этого не понимала, просто боялась тех, у кого мертвый взор. Я посмотрела прямо в глаза отцу Александру, поняла, уже видела их у монаха из Почаевской лавры. И из крепины полилась речь. Я вспомнила почти все, даже то, что сама давно забыла. Не знаю, сколько времени длился рассказ. Потом батюшка положил мне на голову ей Петрохиль, А когда я встала с колен, тихо произнес: «Завтра подходите под причастие». С того дня я начала исповедоваться и причащаться каждую неделю по воскресеньям и литургию за все мои годы в храме пропустила всего несколько раз по болезни. Отец Александр по-прежнему немногословен, говорит негромко, но теперь я знаю, что он и матушка Ирина — истинно верующие люди, и они всегда рядом со мной, в беде, радости. Они моя опора и пример, они те, кем я хочу когда-нибудь стать.